Глава 14 Земная магия. Наверняка, по мнению Магнуса, лучший вечер из всех возможных – это тот, который он проводит в тишине своей башни, наедине с собой и магическими диковинами. Однако ему пришлось внести в свои планы некоторые коррективы, когда в башню в очередной раз нагрянула я. Если честно, сама толком не знаю, зачем. День выдался насыщенным и богатым и на эмоции, и на общение. Я и впрямь как будто заражалась чувствами от тех, кому продавала диковины, кому нашими с Магнусом руками открывала окно в мир чудес. Общаться я тоже любила, и вдобавок к вечеру едва стояла на ногах. Мне бы побыть в тишине своей уютной спаленки, которую я и выстроила, и обустроила сама» но меня как магнитом тянуло в башню. И вот я здесь стою и смотрю на Магнуса, который всем своим видом показывает, что его оторвали от неимоверно важных дел. Однако страница перед ним исчеркана так беспощадно, что ясно и без лишних слов еще один объект для диссертации Магнус счел недостойным. Какого же чуда искал он сам, если не создатель чудес, то их проводник? Искренне желая помочь ему, я спросила, Чем вас не устроила очередная диковина? Колючка проследил за моим взглядом до собственной тетради и помрачнел. Тебя не учили, что подглядывать это нехорошо? Да там же нечего подглядывать, там ничего не написано, а что написано, то вымырано, так что это не считается. Как скажешь. Вот вроде бы слова согласия, но почему они выводят из себя? Я продолжала пытливо смотреть на Магнуса. Ты ведь не отстанешь, верно? Ня. «Ну, хорошо. Мне нужно нечто особое. Чем больше диссертаций написано, чем больше в гильдию принято магов, тем сложнее их удивить». «Судя по всему, и вас тоже», — тихо сказала я. «Что ты имеешь в виду?» Я пожала плечами. Просто мне кажется, что когда через твои руки день за днем на протяжении нескольких лет проходят десятки магических диковин, ты поневоле начинаешь привыкать к их чудесам. И чудесами их вовсе не считаешь. скорее забавной причудой или даже обыденностью. Мои слова заставили Магнуса задуматься. Я сам выбрал в качестве подтемы именно магические диковины, хотя мог бы сосредоточиться на сверхъестественных явлениях, например, или на одном из миров паутины. «Ага, значит, более узкая тема у диссертации все-таки была, а не просто магия в самом широком смысле и во всех ее проявлениях». «Почему вы выбрали именно эту тему?» Магнус поморщился. «Я уже достаточно изучила его, чтобы понять. Так он делает всегда, когда не хочет отвечать, но по какой-то неведомой причине все же отвечает. В детстве я хотел стать артефактором». «Ого, то есть создавать магические диковины самому?» Восхитилась я. «А почему передумали?» Магнус поморщился снова. «Как-то многовато даже для него. Скажем так, меня сумели убедить в том, что человек подобной профессии сродни башмачнику или кожевнику. Простой ремесленник, полезный обществу, но не особенно уважаемый им». «Глупости!» «Я был ребенком, помнишь?» Неодобрительно бросил колючка. «И вообще, почему это глупо?» «Артефактор, создатель, а значит, творец!» убежденно сказала я. «Он, способный создавать магические диковины, заключать чудо в крохотную или не очень вещицу, еще больше волшебник, чем любой выскочка из гильдии магов». В дрогнувших губах Магнуса мне почудился намек на улыбку. «Спасибо». «Признаться, я растерялась, очень-очень растерялась. Должно быть, мои уши охватило неведомое проклятие. Не мог же господин колючка Магнус тепло поблагодарить меня». «За что?» «Просто за твое мнение. Если бы мы встретились или бы даже подружились еще в моем детстве, возможно, вся моя жизнь пошла бы по иному пути. От мысли, что Магнус хотел бы дружить со мной, пусть даже в прошлом, свершиться которому уже не суждено, меня окатило волной жара. Но я, конечно, и не надеялась, что он расскажет мне о своем детстве». Он и не рассказал. Я чувствовала, что эта тема тяготит его, а потому как человек чуткий, порой даже чересчур в ущерб себе, поспешила перевести тему. А что, если вам сосредоточиться не на исключительно магических диковинах, которыми гильдию магов и впрямь наверняка не удивить, а на волшебстве другого рода? Духотворенное создание, которое видит чудо в каждом кошачьем чихе. «Что ты можешь мне рассказать о волшебстве другого рода, способном впечатлить гильдию магов?» Я оторопела, уставилась на Магнуса. «Вот это образность! Не ожидала от вас! А вообще я говорила о земных технологиях. Не думайте, что только в вашем мире есть чудеса». «Точно. И эти твои технологии, конечно, куда более впечатляющие, чем вещи, которые буквально созданы с помощью волшебства». Я с непосредственным видом повела плечиком. Вполне возможно, Магнус сощурился. Он выглядел сейчас как человек, принимающий вызов. Покажи мне их. Как я вам, ой, последняя вырвалась после того, как мне в руки сунули хрустальный шар, большой и прохладный, похожий на те, что украшали салоны гадалок. Или у современных гадалок уже давно были кабинеты и о ужас секретари? Какая только чушь не лезет в голову, а все потому, что пальцы Магнуса на миг коснулись моих. «Сосредоточься и представь ту диковину. Я хотел сказать, ту технологию, которую ты хочешь мне показать». «Так вот, как вы находите в чужих мирах все эти вещицы!» «А ты что думала, что моя рука проникает сквозь светящийся портал и слепо обыскивает пространство, или, ведомая магическим зовом, рыщет и рыщет, пока не натолкнется на какой-нибудь волшебный предмет, а после воровато утягивает его в мою башню, словно в пещеру, помешанного на золоте дракона?» Я с восторгом шлепнула Магнуса по руке. «Поверить не могу, что вы такой фантазер! Это побочный эффект от общения с тобой!» Пробормотал он, с каким-то недоверием глядя на собственную руку. Я прикрыла глаза и хорошенько сосредоточилась. Открыв их, издала восторженный писк. В глубине шара под хрустальной поверхностью отражался мой старенький ноутбук. Экран был включен и показывал фон Яндекс-браузера со смеющимся котиком и поисковую строку с запросом «Самые романтичные комедии о любви». «О, боги! Вот как!» Проронил Магнус, успевший прочитать запрос. Мне было одиноко, буркнула я. И вообще я люблю комедии. О любви, подчеркнул Колючка. Он явно издевался надо мной вместе с этим своим шаром. О романтической любви или о любовной романтике как лучше? Я закатила глаза, борясь с мучительным желанием покраснеть. «Давайте к делу. Это ноутбук. Он хранит огромный объем информации и умеет подключаться к сети, где можно найти ответы на любые вопросы». «Ответ на свой вы нашли?» – Невинным тоном спросил Магнус. «Да, слишком легко я ударила его по руке. Надо было посильнее и сразу по этой красивой нахальной физиономии». «Нашла». С достоинством ответила я, из последних сил сохраняя лицо. Сохранять репутацию вдумчивой и серьезной особы уже явно поздно. Магнус скептически хмыкнул, поглядывая на ноутбук, как на диковинную жабу. «И каков принцип работы этой светящейся магической доски? Он что, питается душами умерших, чтобы показывать свои странные картинки?» «Даже не хочу знать, была ли это шутка и существуют ли подобные вещи в этом мире». «Нет, ноутбук работает на электричестве. Это энергия, которая создается при движении электронов». Колючка задумчиво почесал подбородок. Однако очень уж впечатленным он не выглядел. «Электричество, говоришь, это что-то вроде магической молнии в бутылке? У меня есть амулет, который может вызывать молнии. Зачем мне этот светящийся ящик?» Я нервно хихикнула. «Ну...» «Это не совсем так. Ладно, давайте дальше. Вот смотрите, смартфон. Он может звонить на большие расстояния и передавать изображения». Магнус, к моему изумлению, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Я сглотнула. Если научные технологии Земли вызывают в нем неудержимое желание раздеваться, я готова показывать их ему весь день. Всю жизнь, если говорить откровенно». «К счастью, для моей нервной системы Магнус лишь высвободил из-под рубашки странный на вид амулет. И все равно я, как зачарованная, следила за его движениями, как ребенок, пытающийся разгадать, в какой из рукавов фокусник спрятал голубя. Мой амулет для телепатической связи. Я могу с его помощью общаться со своими знакомыми и родственниками, хоть за 3-9 земель. Я разочарованно вздохнула. Ну... Это не совсем телепатия, это радиоволны. Они передают звук по воздуху. Магнус лишь небрежно отмахнулся. В радиоволны, говоришь, как заключенные в амулет заклинания переноса голоса. И вообще, зачем изобретать велосипед, когда есть магия? Признаться, я упустила момент, когда наш диалог, продиктованный моим желанием помочь Магнусу с его диссертацией, превратился в противостояние науки и магии. Но сдаваться было не намерена. «Ладно, вот смотри, это...» Я кивнула на проявившуюся в хрустальном шаре электронную книжку в кожаном чехле. «Электронная книга. Она может хранить тысячи текстов». Чуть приподнятым подбородком Магнус указал на книжный стеллаж битком, набитый старыми свитками. «А вот у меня есть целая библиотека, где хранится мудрость веков. Свитки, знаешь ли, имеют более приятную текстуру». «Вы этого не знаете». «Любой, кто когда-либо касался бумаги, это знает». «Ну, хорошо. Но мы, например, летаем на огромных металлических птицах, которые бороздят небо». Магнус улыбнулся краешком губ. «Как мы, когда оседлаем вихрь, подпитав его энергией кристалла? Вполне посильное дело, если знаешь как». «Ну нет, это совсем другое. Это же машины. Они летают на топливе, и мы можем путешествовать по всему миру всего за несколько часов». «А у нас есть порталы. Раз, и ты на другом конце мира. Или даже в другом мире. Главное подобрать нужные руны». «Ну ладно. А как насчет того, что мы видим все, что происходит в любой точке мира в любое время? У нас есть телевидение и интернет». «Ну, у нас есть видящие кристаллы», — отозвался Магнус, спокойно пожимая плечами. Произносишь нужное заклинания и смотришь на то, что происходит у соседей Или даже в другом городе А если соединить несколько кристаллов, получаешь целую сеть для общения Очень удобно, надо сказать Потрясая хрустальным шаром, я вытащила свой последний аргумент Из списка новейших технологий – маленького дрона Он может летать и снимать все сверху У меня есть зачарованный голубь, который может доставить письмо или посылку куда угодно и не жужжит так противно, сказал Магнус, разглядывая дрона. Ну, это же научные технологии, почти жалобно проговорила я. Прогресс, будущее. Магнус поднял бровь. Будущее по-моему, все это лишь странная и бесполезная трата энергии, куда эффективнее направить ее на проверенные веками заклинания, или магические диковины. «Ага, так значит, они по-прежнему тебе нравятся?» «Разве я когда-нибудь говорил обратное?» С едва заметной улыбкой поддел Магнус. Итак, заключение очевидно. В этой дискуссии я с треском провалилась, и технологию, которая заинтересует колючку, найти не смогла. Но эта его улыбка, расслабившая, смягчившая черты обычного хмурого лица, стоила горечи, ладно, легкой горчинки, поражения». И все же, пусть и со скрипом, но мы оба признали, что и в технологиях, и в заклинаниях есть своя прелесть. Возможно, однажды мне удастся еще ближе познакомить колючку с чудесами прогресса. А пока я пыталась ему объяснить, как работает интернет, что в целом напоминало попытку научить слепого кота читать. И да, Магнус совершенно прав насчет меня. В том, что между нашими мирами протянулся тоненький мостик, я тоже видела талику волшебства».